ясно мы наконец то доехали до первого этажа и вышли в вестибюле было многолюдно никто на нас внимания не обращал ле он обнял меняя за плечи и зашептал на ухо но тут же их целая куча наверняка мальчишек из которых воспитывают фагов понятно им тоже приключений хочется а тут такой облом нас отправляют на вражескую планету а они сидят за виртуальными имитаторами мускулы качают и уроки учат вот и размечтались «Зря ты задирался», — пробормотал я. «Он бы тебя по стенке тонким слоем размазал». «Да он совсем дохляк». «Ну и что? Он же фак. Его, может, с самого рождения учат драться». «Ага, бою на подгузниках соязвил ли он?» «Но все-таки притих». «Мне по-прежнему это не нравится», — признался я. «Может быть, скажем, Рамону?» Я подумал и покачал головой, да нет, лучше Стасю, а может и не стоит говорить. Мы могли бы поесть и в кафе у Фагов, тем более там все бесплатно, но решили пойти в обычный городской ресторан. Это куда интереснее, все-таки даже на богатом Авалоне дети по ресторанам ходят редко. Через квартал от офиса Фагов был супермаркет «Маркс и Спенсер» с большим рестораном на крыше. Туда мы и двинулись. Столики были заняты почти все, но нам все-таки нашли маленький столик у стеклянной стены. Стена вся была прозрачная и неправильной формы, вроде накрывающего крышу купола с множеством выступов, где стояли столики. Там было очень интересно, даже пол под ногами был прозрачный, далеко внизу ехали по проспекту первопроходцев машины. Машины, разгорались фонари сновали по тротуарам крошечной фигурки людей было еще не слишком поздно но повалил снег и стала быстро темнеть а мне здесь нравится сказал ли он а ага. я не про ресторан пояснил ли он я вообще про планету как ты думаешь моим родителям разрешать сюда приехать если у нас все получится то разрешат решил я мы же поможем фагам И вообще всей империи для фагов визу получить расплюнуть ли он кивнул зачаованно глядя вниз и сказал это из-за снега наверное я всегда любил читать про зиму ты смеяться не будешь над чем не буду наверное у нас на станции я однажды подал прошение в администрацию чтобы устраивать зиму и как да никак мне ответ пришел официальный что это невозможно и Климатизаторы не приспособлены, это раз, а еще здания не отапливаются. У нас ведь как сделано станция вроде большого диска очень большого. В диске всякие склады, офисы, механизмы, а жилые дома почти все наверху стоят на поверхности диска. Диск сверху закрыт куполом и еще силовым полем. Он замолчал, я вспомнил наши купола. И мне тоже стало грустно. Это как в старину сказал я. когда люди думали что планета плоская и похожа на диск как это может быть удивился ли онда еще в космос не летали а на планете ведь непонятно что она шар Ле он подумал и согласился что и впрямь не похожа. Нам принесли еду Ле он заказал себе блинчики с мясом и острыми специями они назывались энчеладос. Мне есть почти не хотелось, я взял только салат и горячий бутерброд. Салат был вкусный в высоком хрустальном бокале, с курицей и овощами. Бутерброд тоже ничего. А завтра мы уже будем лететь в гиперканале! прошептал Леон. Представляешь, ведь тут никто даже не догадывается, что мы будем спасать всю империю. Леон, Да я же тихо. Нико-низко над прозрачной крышей пролетел флаер, Опустился на площадку, его сразу накрыла силовым колпаком от снега. Вышла женщина с маленькой девочкой, и они вошли в лифт. Наверное, прилетели за покупками. И вовсе их не интересовало, что двое мальчишек готовятся лететь на планету Новый Кувейт. И никого во всем ресторане это не интересовало, потому что люди пришли сюда купить какие-нибудь вещи, посидеть за кружкой пива и вкусным ужином, а потом преспокойно отправиться домой. А там смотреть телевизор, играть с детьми, плавать в бассейнах, до утра веселиться с друзьями на каких-нибудь вечеринках. Кому и зачем это вообще нужно – прятаться от врагов тайком десантироваться на чужие планеты рисковать жизнью им же ничего не грозит есть император армия фаги и всякие слаборазвитые планеты где даже дышать свободно нельзя тиккерей сказал ли он ты чего я молчал только отвернулся от зала и руковод